Но вот, смотри, ответ нетрадиционный на вопрос матери своей пред всеми дает девица темпераментная с румянцем на щеках играющим. Проект изложен неплохой, моей душе по он, но всё ж хочу свое чуть-чуть добавить. С пригорка быстро спрыгнув, вдруг побежала между людьми девица к краю будущего сада. Остановилась и произнесла. «Здесь дерево с листвой игольчатой должно взрастать, а рядом с ним березка. Когда подует ветерок с той стороны, он встретится с сосны ветвями, потом березки, потом деревьев, сада, ветви. Ветерок попросит спеть мелодию. Ни разу в точности она не повторится, но каждый раз усладой станет для души». А здесь девица в сторону чуть отбежала. А здесь цветы должны расти. Вначале красный цвет пусть запылает. Здесь фиолетовый чуть позже, здесь бордовый. Девица, разрумянившаяся, как будто фея, по будущему саду танцевала. И снова в кругу оставшиеся люди в движении приходили, спешили, семена неся в руке к тем точкам на земле, которые определяла пылкая девица. Закончив танец свой, она вновь к пригорку подбежала и рядом, встав с избранником своим, произнесла. «Теперь прекрасным будет здесь пространство, картину чудную взрастить земля». «Скажи всем людям, дочь моя», — к девице снова обратилась мать — Венцом всему, кто будет над прекраснейшим пространством этим. Кого из всех живущих на земле людей своей рукой могла б ты повенчать? Девица взглядом обвела людей вокруг стоявших, в руках державших саженцы и семена. Каждый из них стоял на том месте, которое им юноша, проект свой излагавший, указал, и девушка прекрасная нарисовала. Но в землю семя не сажал никто, еще не наступил момент священный. И вот девица, повернувшись к юноше, стоявшему с ней рядом на пригорке, сказала, нараспев слова, «Венец достоин тот принять, чья мысль способна прекрасным будущее сотворять». При словах этих девушка рукой прикоснулась к плечу юноши, рядом стоящего с ней, он опустился перед нею на одно колено и возложила девушка на голову ему венец красивый, сплетенный из трав пахучих девичьей рукой. Потом три раза, проведя по волосам повенчанного правой рукой, левой голову его к себе чуть преклонила. Потом знак подала, и юноша с колена встал. Сбежала девушка с пригорка, и голову свою слегка в покорности склонила. В этот момент шел к Венценосному, над всеми возвышающемуся юноше, отец. Его сопровождало все семейство. К пригорку подойдя, остановившись в почтенье, паузу сдержав, заговорил отец на сына, обратив свой взор. «Кто ты, чья мысль любви пространство сотворять способна?» И юноша держал ответ. «Я сын твой, и я сын Творца. Венец возложен на тебя, великой миссии предвестник. Что будешь делать, венциносный ты, имея над пространством своим власть? Прекрасным будущее буду сотворять». «Где силы будешь брать и вдохновение мой сын и венциносный сын Творца?» В любви. Энергия любви блуждать способна по вселенной всей. Как сможешь ты увидеть отражение любви вселенской на земле? Есть девушка одна, отец, и для меня она энергия любви вселенской отражение на земле. При этих словах юноша спустился к девушке, за руку взяв, на возвышение возвел». Они смотрели, взявшись за руки, как две семьи в единую сливались группу, и обнимались, и шутили, и смеялись, и дети малые, и старики».